Глава пятнадцатая «Я эту брошюру своими глазами видела вот у нее», – пробубнила девочка в форме особых, ткнув в меня пальцем. «Очень юная на вид. В особые классы набирались двенадцати лет, так что, скорее всего, ей было двенадцать. От возбуждения она тряслась, как осиновый лист. Кая, грозно посмотрела на меня директриса – цвет лица которой стал опасно лиловым, что неудивительно, ибо мимо нее, фигурально выражаясь, только-только просвистела пуля, а теперь снова трэш какой-то. «Признавайся, она правду, — говорит, — хранишь запрещенную литературу? Если признаешься сама, наказание будет мягче, даю слово». «Ага, чистосердечное признание облегчает совесть, но увеличивает срок». «Сейчас, даже если бы хранил запрещенку, ни за что бы не сознался». «Вера Степановна», – обратился я к директрисе, оставаясь внешне полностью спокойным. «Ничего запрещенного у меня нет и никогда не было, так что сестре я указал подбородком на мелкую негодницу, отчего у той подкосились ножки. Или показалось, или...» Сделал я театральную паузу, надменно посмотрев на негодницу. Она злонамеренно клевещет на меня. Или одно, или другое. «Неправда, неправда, неправда!» – запричитала та. «Я видела это своими глазами в ее руках». «Так, ладно», – сказала директриса. «Раз одна говорит одно, а другая – другое, придется провести обыск». «Кая, у тебя, надеюсь, нет возражений?» «Да ради бога, делайте, что хотите», – пожал плечами я. «Приступайте». Приказала директриса. Я встал со своего кресла и отошел в сторонку, включив камеру видеофона. Снимал все происходящее, а два воспитателя, что до этого момента стояли молча позади директрисы, принялись за дело. Где твоя сумка? спросила одна из них. Я рукой указал на сумку, что лежала под моим рабочим столом. Воспитатель подняла ее, положив на стол после чего аккуратно вытащила из нее все вещи, сложив их также на столе. Осмотрев все вещи, что были вынуты, и саму сумку, воспитатель, убедившись в отсутствии чего-либо запрещенного, повернула голову к директрисе, сказав. «Здесь ничего». В то же время ее напарница осматривала мои полки в шкафу, также достав с них все вещи и сложив их на моей кровати. «Здесь тоже ничего». «Какой из чемоданов твой?» Задала воспитатель мне риторический вопрос, ибо было совершенно очевидно, что чемодан из крокодиловой кожи или какого-то иного подобного ему гада мог здесь принадлежать лишь мне. Я указал на него, после чего та приступила к его аккуратному потрошению. «Открой, пожалуйста, свою тумбочку», обратилась ко мне другая. «Вместо требуемого действия я просто передал ей ключ». Поскольку из ценных вещей у меня были только видеофон, который я всегда держал при себе, вм, стоявший в данный момент на столе, да конверт с наличкой, то, открыв мою томбочку, на нее были выложены лишь зарядка от видеофона да конверт, в который, естественно, также сунули свой нос, на всякий случай. «Здесь нигде ничего нет», – констатировала факт одна из воспитателей. «Проверьте ее кровать», – приказала директриса. "Гая, ты можешь убирать на место свои вещи», – сказала мне воспитатель. «Это ваше требование или просьба?» – уточнил я. «Просьба, конечно», – за нее ответила директриса. «В таком случае я отказываю вам в вашей просьбе», – был мой ответ воспитателю. «Я вам не горничная. Раз уж вы сами все вытащили, будьте так любезны, уберите все на место. Аккуратно, само собой. Как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить». Мой ответ сильно возмутил воспитателей, которые с явным негодованием посмотрели на меня, что меня совсем не тронуло. Я как стоял с безмятежным выражением лица, так и продолжал стоять. Роль необходимо отыгрывать до конца. После того, как мои вещи были аккуратно сложены на место, с кровати сначала сняли покрывало. Затем взялись за подушку, сняв с нее наволочку и ощупав после чего то же самое проделали с одеялом. Не найдя ничего криминального и там, подняли матрас. И вот на этом моменте я про себя, само собой, выругался. Бляха-муха, кажется, они искали вот это вот. На деревянном основании кровати лежал журнальчик, на обложке которого стояли, держась за руки, мужчина и женщина. Как, блин, рабочая колхозница. Назывался журнальчик «Маяк». Я отдал должное своему самоконтролю, не побледнев и не изменившись в лице, все так же бесстрастно взирая на происходящее и записывая на камеру видеофона. Взглянул на директрису. Лицо той, сменив несколько оттенков, стало мертвенно-бледным. Я услышал, как кто-то испуганно прошептал «Диссидентская литература!» «Боже мой!» начала было причитать директриса. «Вера Степановна», не очень-то вежливо перебил ее я. «Это не мое». Одна из воспитателей хотела было взять журнал, но отдернула руку, услышав мой приказной тон. «Стойте! На журнале должны были остаться отпечатки пальцев его хозяйки». Я взглянул на негодницу. Та не обратила никакого внимания на мои слова про отпечатки пальцев. На ее лице Было выражение триумфа. Директриса, держась за лоб, присела на соседнюю кровать. «А что я вам говорила?» – радостно сказала негодница. «Я видела ее с этой брошюрой». Я свирепо на нее посмотрел, поинтересовавшись. «И где же ты меня, позволь спросить, видела с этим журнальчиком?» Та, чуть запнувшись, ответила. «Я видела тебя с этим в туалете». «Пф!» – фыркнул я. «По-твоему, выходит...» Что я, стала быть, решила почитать, сидя в туалете. И когда выбирала чтиво, то подумала, дай-ка возьму с собой вместо надоевшего любовного романа что-нибудь этакое, из запрещенки, за что можно запросто отправиться на каторгу. Ну а что, все же такое читают, сидя на унитазе, да? Мне слегка досадно от того, что ты, сестра, считаешь, будто я законченная дура. Некоторые из присутствующих несмотря на неприглядность всей ситуации, хмыкнули, представив подобное. Это уже не говоря о том, что такой ребенок, как ты, просто не могла знать, как называется и выглядит запрещенная законом литература. Вот лично я, к примеру, из всей запрещенки узнаю, наверное, только «Майнкамф», если она запрещена, конечно. И то лишь потому, что это сильно распиаренная книга. А аудитория всей остальной запрещенки – экстремисты, террористы да различные сектанты. Короче говоря, рядовой обыватель о подобной литературе знать не знает. И это при той степени либерализации информационного поля, что была в мире моей прошлой жизни. А Российская империя здешнего образца в этом плане отличается кардинально. Местное начальство, похоже, взяло курс на построение счастливого общества. Так что в местных новостях Никаких прекрасных историй про грабежи, убийства, изнасилования и прочее вы не найдете. Как и про различные стачки и забастовки. При довольно высокой степени либерализации рынка в империи, политика – это табу для рядового подданного государя-императора. Так что тутошний Гугль ничего про запрещенную политическую литературу вам не расскажет. Да и возрасту не негодницы не тот, чтобы интересоваться подобной тематикой. А раз так, то она могла узнать про этот журнальчик только от того, кто ей его дал. А тот, кто его дал, очень хорошо знал, что делает. Топили меня практически гарантированно. Да и как-то не похоже это на типичную школьную подставу. Раз это школа для девочек, то я бы не удивился, если бы мне, к примеру, подкинули имитатор, или журнальчик какой с голыми мальчиками или с девочками». «Ладно, размышлять в данный момент об этом бессмысленно». Негодница хотела что-то ответить, но я ее перебил, не дав сказать. «Это был риторический вопрос. Это не важно. Важно другое. Кто является истинным хозяином журнала? И кто хотел меня подставить? Я уверена, что эта вещь не принадлежит никому из моих соседок по комнате», продолжил я, не дав никому рта открыть. «А значит...» Я улыбнулся и посмотрел на негодницу, сказав, «Эту вещь подкинули мне сегодня, скорее всего. А раз у нас все коридоры просматриваются камерами, я сделал небольшую паузу. То та из посторонних, кто входила в нашу комнату и есть владелец этого журнала». Негодница от моих слов смертельно побледнела. «Очень разумная мысль», – сказала директриса, после чего набрала чей-то номер на своем видеофоне. Да. «Это я», – сказала она своему собеседнику на том конце провода. «Мне нужны записи с камер, из третьего корпуса, на которых видно пятнадцатую комнату». «Да, прямо сейчас. Принеси их в пятнадцатую». Минут двадцать спустя. Директриса сидит в моем кресле, за моим столом, и на моем ВЭМе смотрит записи с камеры наблюдения. С самого утра до окончания занятий Обстановка около моей комнаты оставалась спокойной. Затем вернулись обитательницы комнаты. Сначала мы ученицы восьмого класса, а чуть позже явилась и Мари. А вот девочки уходят на хоз работы. И тут камера показала, как выхожу из комнаты я и направляюсь в сторону туалета. А после, дождавшись, когда я скроюсь из виду, перед дверью в комнату возникла еще одна посторонняя воспитанница. «Мелкая негодница». Я кинул на нее взгляд. Она, закусив губу, следила за происходящим на экране. Негодница постучала в дверь, после чего открыла ее и, убедившись в том, что никого в комнате нет, торопливо достала что-то, что, что прятало под одеждой. К сожалению, ракурс не позволял увидеть, что именно. А затем юркнула внутрь и, спустя секунд 15-20, вышла и торопливо пошла прочь. «Так...» сказала, откинувшись на спинку моего кресла директриса. «Так...» В комнате воцарилась полнейшая тишина. Негодница смотрела в пол, вцепившись в свои брюки. «Ольга», — сказала она главному воспитателю. «Кая и ты», — она пригвоздила взглядом негодницу. «Остальные, пожалуйста, покиньте помещение. И никому ни слова о происходящем, ясно?» «Да». Скором ответили тут присутствующие воспитатели и представители администрации пансиона, после чего вышли. Далее между директрисой и негодницей случился напряженный диалог. Если сократить его до пары предложений, то было примерно так. «Скажи мне, кто надоумел тебя подложить эту вещь в кровать Каи?» – спросила директриса. «Никто», – выкрикнула та. Негодница упорно молчала. У нее даже выражение лица стало весьма решительным. Если ничего не предпринять, то она не сознается. «Вера Степановна», – прервал я директрису, – «скажите, а что ей грозит за подобную выходку?» «Что-что?» – недовольно ответила та. «Порка перед строем и исключение с черной меткой из пансиона». «Всего-то?» – удивленно спросил я, после чего сел рядышком с негодницей и улыбнулся ей. Чего та сглотнула, попытавшись отсесть от меня?» «Чего я не позволил, приобняв ее за плечи?» «Как тебя зовут?» Та из посмотрела на меня, но ответила. «Аня, так вот, Аня, ты думаешь, что если будешь молчать и не расскажешь об организаторах этой диверсии, то отделаешься лишь поркой с исключением?» Та ничего не ответила. Она, похоже, очень боялась, что если проговориться то последствия для нее будут гораздо хуже, чем выше озвученные. Скорее всего, прежде чем отправить на дело, ее припугнули. «Нет», – покачал я головой, – «все будет гораздо-гораздо хуже для тебя и для твоих родных и близких». Негодница от моих слов аж подпрыгнула. Директриса смотрела, но не вмешивалась. Она была очень зла. «Скажи мне». «Ты знаешь, кто я такая и из какой семьи?» Продолжил я. «Да», – шепотом ответила та. «Очень хорошо, потому что если мы сейчас не узнаем от тебя, кто стоит за этим преступлением, то ты любишь своих папу с мамой? Они здесь совершенно ни при чем», – встрепенулась, словно испуганная птичка та. «Серьезно?» – улыбнулся я и погладил ее по голове. Это ведь родители передали тебе журнальчик и попросили тебя подставить меня. «Нет!» – воскликнула она. «Это неправда!» Я пожал плечами и продолжил. «Когда я расскажу о произошедшем своей семье, то будь уверена, твоих родителей бросят в тюрьму, а затем отправят на каторгу». Мелкая негодница более не смогла сдерживаться и начала реветь. «Возможно, даже перед этим их станут пытать». Продолжил я усиливать накал страстей. «Кая, что ты такое говоришь?» С ужасом прервала меня директриса. «Какие еще пытки?» «Вера Степановна», — повернул свою голову к ней я, и сделанным безразличием спросил. «Знаете ли вы, сколько всякого разного военного имущества предприятия моей семьи поставляют Министерству войны?» «Вы думаете, что моя семья будет сложа руки сидеть в сторонке, когда кого-то из ее членов обвиняют чуть ли не в мятеже против действующей власти? Конечно, нет. Подобное может запросто обрушить все дела семьи. Готовы ли вы что-то серьезное поставить на то, что ее родители смогут выйти сухими из воды?» «Ну», – ответила она, – «вот именно», – сказал я. Негодница уже рыдала. «Но для тебя есть и другой путь». Я улыбнулся ей и снова слегка приобнял. Она не вырывалась. «Простое исключение по собственному желанию из пансиона. Никакой публичной порки. Я попрошу за тебя, Веру Степановну. Никакой черной метки, которая перечеркнет все твое будущее. И самое главное, никакой каторги и пыток для твоих родителей». Та с надеждой взглянула на меня. «Тебе-то всего лишь надо рассказать...» «Кто тебя попросил совершить этот гнусный поступок?» Когда она это услышала, надежда, появившаяся было в ее глазах, исчезла. Она снова опустила взор в пол, ничего не ответив. «Да чем же таким испугали? Или что такого пообещали, раз она даже в такой ситуации не хочет сказать имя организатора?» «Ладно, попробуем пойти другим путем». «Скажи, что тебе пообещали за это дело?» спросил я. Помолчав, она ответила. «Мне сказали, что если я все сделаю, то меня переведут в обычные классы и...» На этом месте она прекратила колодца, замолчав. «Кто мог тебе такое пообещать?» – удивленно спросила директриса. «Тебя обманули», – сказал я. «Никто, даже мадам директриса, не сможет просто так перевести тебя из особых в обычные классы». «Мы фактически учимся в другой школе. А для поступления в обычные классы тебе нужно сдать экзамены. Другого пути нет. Даже я, победив на школьной математической олимпиаде, не могу, не сдав соответствующие экзамены, попасть в те классы». Я пожал плечами. «Тебя обманули, воспользовавшись твоей наивностью», – продолжил я. «Тебе сказали положить журнал под мой матрас?» Она задумалась а потом отрицательно помотала головой. «Мне сказали, чтобы я положила брошюру в твою сумку, когда ты будешь в туалете, и чтобы я трогала ее платочком, не оставляя своих отпечатков пальцев. Но у меня этого не получилось. Ты нигде не оставляла свою сумку без присмотра». Она замолчала, уставившись в пол. По позвоночнику пробежал электрический заряд. Если бы негодница следовала инструкциям, то моя песенка была бы спета. Хрен бы я отмазался. Не хочу даже думать, что было бы, узнай моя семейка, что у меня нашли подобное. Я мысленно возблагодарил свою паранойю, из-за которой вне дома никогда не оставлял свой дипломат без присмотра, опасаясь того, что у меня постараются либо что-нибудь в нем найти, либо что-нибудь в него подкинуть. Кто же знал, что эта привычка так сильно поможет мне в следующей жизни? Мне повезло, что у негодницы свербела в заднице от желания попасть в обычные классы. И когда ей надоело пытаться подловить момент для того, чтобы подложить журнальчик в сумку, она решила пойти простым путем. Просто положив эту хреновину под мой матрас, не подумав о том, что из-за этого ее тот же вычислят. «Борис, только не нанимай на это дело идиотов!» Вспомнилась мне цитата из фильма «Большой куш». Хороший по задумке план был испорчен глупым и недалеким исполнителем. Хотя использовать в подобном деле 12-летнего ребенка – это тоже не от большого ума, как мне кажется. Как говорится, если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, сделай это сам. Ну а тут решили загрести жар чужими руками. И вышло так, как вышло. Я посмотрел на директрису. Та просто сидела о чем-то размышляя а затем на негодницу. «Ладно», — сказал я ей. «Я сейчас сообщу обо всем произошедшем своей семье. А ты, раз не хочешь признаваться в том, кто тебя подослал, набери папу с мамой, попрощайся с ними, а то неизвестно, когда ты еще сможешь их услышать». И тут ее прорвало. Она, зарыдав, вцепилась в мою руку, в которой я держал видеофон, и запричитала. «Не надо, пожалуйста, я все расскажу». «Оставь в покое маму с папой!» «Я слушаю», – ответил ей. И она все рассказала. С ее слов выходило, что журнал ей передала одна из воспитанниц обычных классов. Ее имя мне не было знакомо, но главный воспитатель сказала, что это одна из учениц 11-го обычного класса. Скорее всего, она тоже просто одна из звеньев. «Когда тебе передали этот журнал?» «В этот понедельник» ответила негодница, вытирая слезы. В понедельник, значит. На следующий день после единственного выходного, на который можно взять увольнительную. А стало быть, этот журнал, вероятнее всего, именно в воскресенье и попал в пансион. То есть получается, что Олимпиада и ее результаты ни при чем. Огненная лисица – главный подозреваемый, Но за всем этим, скорее всего, стоит кто-то гораздо взрослее воспитанец, Так что этот орден также просто инструмент в чьих-то руках. Но в чьих именно, я сейчас не узнаю, конечно. Недостаточно информации. А стало быть, оставим это на потом. Сейчас самое время заняться той другой воспитанницей, ответственной за это. «Вера Степановна, раз теперь мы знаем имя истинного виновника», сказал я директрисе. Я не договорил. Директриса меня перебила. «Ольга», – обратилась она к старшему воспитателю и показала рукой на негодницу. «Отведи эту воспитанницу в ее комнату. С этого дня она отстраняется от занятий. Свяжись с ее родными, пускай приедут забрать ее». Когда они ушли, директриса, тяжело вздохнув, ответила уже мне. «Нет никакого виновника, Кая, потому что ничего не было. Доказать ничего не выйдет». Эта воспитанница будет все отрицать. Нет никаких существенных доказательств против нее. Только слово одной воспитанницы против слова другой. Это позиция администрации в моем лице. Если тебя мое решение не устраивает, что ж, ты вольна также покинуть наше заведение». «Вера Степановна!» – с возмущением ответил я. «Если оставить это безнаказанным, то у меня раз в неделю будут находить запрещенку». «Быть может, вам и неизвестно, но из-за этого происшествия оказалась под угрозой моя жизнь. Меня, можно сказать, едва не убили, а вы предлагаете просто забыть?» «Кайя», — ответила та, — «я прекрасно осведомлена о твоей ситуации и знаю, в какой опасности ты оказалась. И поэтому я тебе говорю, не надо раздувать дело, которое еще Бог знает, чем может закончиться, в том числе для тебя. А я, Практически гарантированно лишусь своего поста. Ты же сообщишь обо всем произошедшем своей семье. А они уже, как ты абсолютно верно говорила, позаботятся о том, чтобы все причастные к этой истории искренне пожалели о том, что связались с вами. На этом все. Она ушла. А я сел в кресло, откинувшись на спинку, после чего посмотрел на экран видеофона и вызвал контакт «бабушка». «Привет, бабуль!» – поздоровался я. «Как твои дела? Ты мне говорила, чтобы я сразу сообщала, если вдруг что-то произойдет. Так вот, кое-что произошло». Мы разговаривали около двадцати минут. В конце разговора бабушка сказала. «Забудь об этом. Тебя более это не касается. Директриса тебе правильно сказала. Не нужно поднимать волну». «Хорошо», – ответил то и я, и, попрощавшись, отключился. Про Олимпиаду я пока рассказывать не стал. Хорошего понемножку. А потом пришли девчонки, которым уже доложили, что в нашей комнате творилось что-то подозрительное и что сюда приходила директриса. Само собой, меня замучили вопросами, на которые я отвечала одинаково. Ничего не было, а если не верите, обратитесь к директрисе. А вечером мне позвонили с КПП, сообщив, что меня ждет курьер. Курьером этим оказалась женщина лет 25, одна из сотрудниц ателье, что обшивает нашу семью. Вежливо со мной поздоровавшись, она передала мне небольшой симпатичный пакетик, в который был упакован мой заказ. Большое спасибо, сказал ей я, принимая от нее пакетик. Еле сдержался, чтобы не распотрошить его прямо тут же, при ней. Но нельзя не солидно. Хозяйка просила, если это, конечно, возможно, получить виртуальное изображение этого аксессуара, завязанного по вашей мысли». Она мне улыбнулась, озвучив просьбу хозяйки отелье. «Без проблем, куда их отослать?» – поинтересовался я. «На тот же контакт, где вы делаете заказ с пометкой для отелье, если возможно». «Пришлю», – пообещал я, и, попрощавшись, вернулся в номера. «Что это? Что это?» – коршуном налетела на меня любопытная Яна, увидев в моих руках пакетик. «Галстуки», — ответил я. «Это те самые, что ты вчера со Светкой рисовала?» — поинтересовалась Оксана, развернувшись в своем кресле. «Да». Я вытащил галстуки на свет божий. Два великолепных темно-синих шелковых галстука. Все, как я хотел. Даже не верится, что получилось так здорово. Точная копия моей любимой модели. Я надел рубашку модель которой из-за воротника стойки не самым лучшим образом подходила для моего галстука. А затем быстро, ибо мастерство не пропьешь, завязал и сам галстук. После этого я подошел к зеркалу и начал себя разглядывать. Какое при этом я ощущал блаженство, словами не передать. Сегодняшние невзгоды отошли на второй план. Я попросил Оксану сфоткать меня на камеру моего видеофона после чего диковинку примерили все девчонки, включая Мари. Всем моя модель галстука пришлась по вкусу. Ну да, этокая диковинка. Я сфоткал всех, кто мерил галстук. И с их разрешения отправил, снабдив сообщением для ателье виртуальные файлы абоненту службы снабжения. Тем же вечером кто-то во внутришкольной сети пустил слух о том, что одна из воспитанниц обычных классов с именем и фамилией, подбила одну из особых подложить мне запрещенный предмет. Какой именно, распустившая этот слух, не уточнила, отметив, что это было что-то, ну, очень серьезное. Несмотря на общую нелюбовь обычных к особым вообще и ко мне в частности, этот инцидент решительно осудило подавляющее количество воспитанниц. Зачинщице был объявлен бойкот. А также появилась петиция к администрации с просьбой исключить из пансиона данную особу. А мелкую негодницу выставили вон из комнаты с вещами ее соседки. С молчаливого одобрения в виде бездействия воспитателей. Так что родителей, которые должны были ее забрать отсюда, она тихонечко дожидалась, проживая в общем холле. Так вот и закончился этот день.